Дарси понял, какой тактике придерживается Саймон Картрайт, и оценил его мастерство. История рассказывается сцена за сценой, что делает ее связной и внушающей доверие, так что в суде возникает почти театральная атмосфера нетерпеливого ожидания. «А что еще», — подумал Дарси, — «как не развлечение для публики открытый суд за убийство». Актеры надели костюмы согласно своим ролям, гулодобрение и ожидание предвосхищают каждую новую сцену. И, наконец, наступает момент высокой драмы. На скамье подсудимых появляется главный актер, и отсюда ему не сойти до финала, где его ждет жизнь или смерть. Это английский закон на практике. Его уважают во всей Европе, и нельзя проявить большей справедливости, когда принимаешь такое решение в его ужасной завершенности. Дарси здесь, потому что его вызвали повесткой, но, глядя на переполненный зал, яркие цвета, покачивание модных шляпок и тусклую одежду бедняков, он устыдился, что находится здесь. Для дачи свидетельских показаний пригласили Джорджа Пратта. В зале суда он выглядел старше, чем запомнился Дарси. Одежда на нем была чистая, но не новая. Недавно вымытые волосы торчали клочьями во все стороны, придавая ему застывший облик клоуна. Он медленно произнес присягу, устремив взгляд на документ, словно язык, на котором тот написан, был иностранный. А затем перевел на Картрайта взгляд, в котором было что-то вроде мольбы подростка-правонарушителя. Обвинитель, очевидно, решил, что в данном случае надо действовать мягко. «Принеся присягу, мистер Пратт, вы поклялись говорить суду правду, отвечая на мои вопросы. И во всем остальном, что сочтете, нужным сказать. Расскажите, пожалуйста, своими словами суду, что случилось вечером в пятницу, 14 октября». Я должен был отвезти двух джентльменов, мистера Уикхэма и капитана Дэнни, а, а также миссис Уикхэм в коляске мистера Пигата в Пемберли. Там высадить леди и продолжить путь с джентльменами в Кингс Армс в Ламтоне. Но мистер Уикхэм и капитан так туда и не попали, сэр. Да, нам это известно. Какой дорогой собирались вы ехать в Пемберли? Через какие ворота? — Через северо-западное, сэр, а потом по лесной дороге. — И что случилось? Возникли трудности с въездом? — Нет, сэр. Джимми Морган открыл ворота. Он сказал, что проезд здесь запрещен, но меня он знал, а когда выяснилось, что я везу миссис Уикхем на бал, сразу пропустил. Мы проехали около полумили, когда один из джентльменов, думаю, это был капитан Дэнни, постучал мне и попросил остановиться. Я так и сделал. Он вышел из коляски и направился в лес, крича, что с него хватит, и пусть мистер Уикхэм действует один. «Это его точные слова?» Брат задумался. «Я не уверен, сэр. Может, он сказал, ты теперь один, Уикхэм, с меня хватит». «И что произошло дальше?» Мистер Уикхэм вышел из коляски, кричал, называл его дураком, звал назад, но тот не вернулся. Тогда мистер Уикхэм пошел за ним в лес. Леди тоже выбрался из коляски и просила уже вернуться, не оставлять ее, но он не обратил на ее слова внимания. Когда он исчез в лесу, она вернулась к коляску и стала безутешно плакать. Так мы и стояли. «Вы не думали пойти в лес?» «Нет, сэр». Я не мог бросить миссис Уик и лошадей, потому и остался. Потом раздались выстрелы, миссис Уикхем завизжала, крикнула, что нас всех перебьют, и приказала, что есть силы гнать в Пемберли. Выстрелы раздались поблизости? Не могу сказать, сэр, но, думаю, достаточно близко, ведь их было хорошо слышно. Сколько было выстрелов? Три или четыре, но тут я не уверен, сэр. Что же было дальше? Я пустил лошадей в галоп, и мы помчались с Пемберли. Леди визжала всю дорогу. Когда мы подъехали к парадной двери, она, можно сказать, вывалилась из коляски. Мистер Дарси и кто-то еще стояли у дверей. Точно не помню, но, кажется, там были два джентльмена. Мистер Дарси и две леди. Женщины ввели миссис Уикхэм в дом, а мне мистер Дарси велел оставаться при лошадях. Он хотел, чтобы я отвез его и других джентльменов на то место, где капитан Дэни и мистер Уикэм скрылись в лесу. Я стал ждать. Тут подъехал верхом еще один джентльмен. Теперь я знаю, что это полковник Фитц Уильям, и присоединился к нам». Потом кто-то принес носилки, одеяло и фонари, и трое джентльменов, э, мистер Дарси, полковник и незнакомый мне джентльмен, э, сели в коляску, и мы поехали в лес. Через некоторое время джентльмены покинули экипаж и шли впереди до тропы, ведущей к лесному коттеджу. Оттуда полковник отправился посмотреть, все ли в порядке у семейства Бидуэлл, и посоветовал запереть двери. Затем все трое пошли дальше, пока я не узнал места, где пропали капитан Дэнни и мистер Уиккем. Мистер Дарси попросил меня остановиться и ждать, а они сами углубились в лес. «Должно быть, вы сильно волновались, прад?» «Еще как, сэр! Ведь я был один и без оружия, и время тянулось очень долго, сэр. Потом я услышал, что они возвращаются. Труп капитана Дэнни несли на носилках». а нетвёждо державшегося на ногах мистера Уикхема, усадил в коляску третий джентльмен. Я развернул лошадей, и мы медленно пустились в обратный путь. Мистер Дарси и полковник несли сзади носилки, а третий джентльмен удерживал в коляске мистера Уикхэма. После этого в голове моей всё смешалось. Я помню, что носилки унесли, а мистера Уикхэма, который громко кричал и еле держался на ногах, вели в дом». А мне приказали ждать. Наконец из дома вышел полковник и сказал, чтобы я ехал в Кингс Армс, передал там, что джентльмены не приедут, и, не говоря лишних слов, тут же пустился бы в обратный путь. Вернувшись в Гринмен, мне тоже надо держать язык за зубами и молчать о том, что случилось, иначе не избежать неприятностей с полицией. Он сказал, что полицейские придут ко мне на следующий день. Я волновался, не станет ли мистер Пигот расспрашивать меня, но когда я вернулся, хозяева уже легли, и к этому времени ветер стих, но ну, ну, душ лил, как из ведра. Мистер Пигот, приоткрыв окно в спальне, громко спросил, все ли в порядке и осталась ли леди в Пемберли. «Осталось», — ответил я, и он велел мне позаботиться о лошадях и ложиться спать. «Я смертельно устал, сэр». и на следующее утро еще спал, когда сразу после семи пришли полицейские. Я рассказал им все, что произошло, то, что сейчас рассказываю вам, все, что помню, ничего не утаивая». «Спасибо, мистер Пратт», — поблагодарил кучера Картрайт. «Мне все ясно». Тут же поднялся мистер Миклидор. «У меня есть один или два вопроса к вам, мистер Прат. Когда мистер Пигот приказал вам отвезти компанию в Пемберли, вы впервые увидели этих двух джентльменов. Да, сэр. Как вам показалось, какие отношения были между ними? Э -э, капитан Денни все время молчал, ну а мистер Уикем явно перебрал. Но они не спорили и не ссорились. Может быть, капитан Денни неохотно сел в коляску? — Нет, сэр, он был вполне всем доволен. — Вы слышали, о чем они говорили в дороге, пока коляску не остановили? — Не слышал, сэр. Из-за сильного ветра и ухабов я мог бы разобрать только крики. — А криков не было? — Нет, сэр, я ничего не слышал. — Значит, компания, насколько вам известно, отправилась в путь в добрых отношениях между собой, и у вас не было причин ожидать неприятностей. — Не было, сэр. — На предварительном слушании вы сказали присяжным, что в лесу вам стало трудно управлять лошадьми. Должно быть, для них это была тяжелая поездка. — Можно сказать так, сэр. Как только коляска въехала в лес, они занервничали, стали ржать и бить копытами. — Нелегко вам было править? — Еще как нелегко. Лошади не любят находиться в лесу в полнолунии, как и люди. «Можете вы тогда быть абсолютно уверены в словах, которые произнес капитан Денни? выйдя из коляски?» «Ну, я слышал, как он говорил, что не будет больше поддерживать мистера Уикхэма, пусть теперь он действует в одиночку. Или что-то вроде этого?» «Что-то вроде этого. Спасибо, мистер Прат, это все, что я хотел знать». Пратта отпустили, Исходя с трибун, он выглядел гораздо счастливее, чем когда на нее поднимался. «Здесь проблем не будет. Микледору удалось бросить тень сомнений на показания Пратта, а теперь пригласят или вас, мистер Дарси, или полковника».